Глава десятая, в которой антагонисты ищут общую точку зрения, а научное издательство приоткрывает завесу тайны. Своего собственного кабинета у Криса не было, нос не дорос пока что. Впрочем, не было его и у Стэмфорда, который в лунденовикскую городскую стражу пришел всего месяц назад. Ну, может, полтора месяца, но никак не больше. Себя Крис считал почти сторожилом. Все-таки успел поработать здесь почти два года, срок его стажировки подходил к концу и успешно сдал экзамен на звание сержанта. Стэнфорд перевелся из Глазго, о причинах перевода не говорил. Впрочем, он вообще практически ничего не говорил. Ни с кем из сослуживцев не обмолвился и словом вне обсуждения расследований. В ближайший пап на кружку пива вечером не наведывался и приятелей не завел. Да что там, по сей момент никто и имени-то его не знал. Для дела фамилии хватало. Двое молодых людей вышли из приемной полковника Паттерсона, остановились в коридоре и посмотрели друг на друга без особой приязни. — Ну и? — спросил Стэнфорд. — Приказано копать насчет биографии Джейн, значит, будем копать, — пожал плечами Крис. «В моей комнате Смайт и Робинсон. Они сейчас уйдут. Можем там и сесть? Или к тебе пойдем? Мне все равно». Стэнфорд махнул рукой. Его больно ранил тот факт, что пока что место для него нашлось только в большой общей комнате, где проводили время между плановым патрулированием констебли. Обсуждать это не хотелось, и он решительно двинулся к лестнице. Детектива инспектора Смайта они уже не застали, а сержант Робинсон убирал документы в свой стол. «О, Крис, ты на подарок Лилиотхам Отхэм деньги сдал?» — спросил сержант, едва дверь открылась. «Нет, а сколько надо?» «По десять золотых собираем. Уже присмотрели подарок. Специальное кресло для кормящей матери. Моя жена на такое долго облизывалась, но обошлась в результате». Честно говоря, в улыбке Робинсона были какие-то дефекты. Например, отсутствие верхнего левого клыка выбитого пару месяцев назад при задержании. но сержанта это нисколько не смущало улыбался он часто и заразительно, невозможно было не ответить. Впрочем стэнфорд сумел. он промолчал и полез за кошельком. получив 20 золотых Робинсон снова сверкнул дыркой на месте клыка, вычеркнул из длинного списка две строчки, отсалютовал и ушел. Крис уселся за свой стол, Поставил на него локти и спросил. «Твои предположения?» «Почему мои?» «У тебя опыт больше». «Ладно». Стэнфорд пожал плечами. «Начинать надо с констебля Охары. Впрочем, за это время он мог дослужиться до майора или вовсе выйти на пенсию. Мог даже и умереть». «Так, значит, нам нужно связаться с Дублином». Крис почесал переносицу. Тьма, убей, не помню, куда я задевал справочник отделений городской стражи. Но на каменной физиономии Стэнфорда появилось то, что можно было бы назвать усмешкой. Тень ее, во всяком случае. Можно спросить в секретариате хоум-офиса. Что-то мне подсказывает, что тебе они не откажут. Хоум-офис или Министерство внутренних дел... Департамент правительства Бритвальда, ответственный за иммиграционный контроль, безопасность и порядок, а также за правительственную политику по вопросам безопасности, таких как наркотики, борьба с терроризмом и удостоверение личности. Возглавляет этот департамент граф Карфакс, отец Кристофера Спенсера. «Да и тебе бы не отказали, переключили бы на справочную все дела» но в справочнике посмотреть быстрее и интереснее. О, вспомнил!» Вскочив с места, он распахнул дверцы старого шкафа, судя по состоянию дверец, пережившего уже не одно поколение стажеров и сержантов. Достал с верхней полки толстый справочник, положил на стол и раскрыл на оглавлении. «Так...» Палец полз вниз по перечню графств и городов. «Эрин...» «Вот он, Дублин, страница 318-я». Центральный отдел городской стражи, справочная, отлично, а ты говорил долго искать. Ничего такого Стэнфорд не говорил, но спорить на сей раз не стал. Как выяснилось, констебль Охара все еще работал в Дублинской городской страже. Только теперь он был не констеблем, а целым подполковником и заместителем начальника. И соединить с ним секретарь отказалась по самой уважительной причине. Подполковник был в отъезде. «А когда вернется?» «Ага, понятно. Спасибо». Поблагодарив, Крис отключился и посмотрел на напарника. «Подполковник Охара в командировке, и на месте будет завтра». «Надо туда ехать, вот что», — сказал Стэнфорд. «Ничего мы толком не выясним разговорами по коммуникатору». «Похоже на то».